10. Надо бы почитать Данте. Её образованность никогда не простиралась так далеко. Она знает его портрет, тот знаменитый, но не стихи. Чертами лица он чем-то напоминает самого поляка, такой же угрюмый. Ты бы почаще улыбался, как-то сказала она поляку. У тебя приятная улыбка. Люди смехчатся. Если ты научишься им улыбаться